Глава о девятьсот четырнадцатом Центрифуга Амура На вокзальном перроне раздавались выкрики продавцов бутерброды, горячие сосиски, пиво, сигары, папирос. Последний выкрик приглашение кондуктора — «Войти в вагоны!» Сигарный дым голубыми простынями колышется под потолком и мягко пеленает жужжащие голоса. Объемистые животы, потные лысины, белые юбки, крепкие оголенные локти, большие круглые груди под кружевцами и прошивками плавно качаются на сиденьях. За окнами медленно проплывает дородное, умытое, благословенное солнцем Отечество. В Эрлангене Пышный, жужжащий, разряженный поезд вылился на вокзал и потек вниз по узкой улице в конец города. Андрей с Куртом отделились от толпы, вошли в университетский сад. Здесь было тихо, теплые тени лежали на дорожках, ясени и дубы заслоняли небо. На стволах желтели полированные дощечки с латинскими надписями. Такие же дощечки торчали на жердочках, воткнутых в клумбы. Пахло упитанной сытой землей и откуда-то свежей масляной краской. — Есть ли у вас это чувство, — спросил Курт, — покойное, миротворящее, чувство родного? — Мы довольствуемся пустяками потому что это наши пустяки. Уверяю тебя, я счастлив, что приехал сюда. Глупый, милый праздник, глупая, милая привычка. Еще раз смотрю вот на этот ясень, какой он старый, рыхлый, назреватый. Грибы на нем в прошлом году были мне по пояс. Теперь, видишь, они поползли выше. А вот ворота анатомического театра. Пойдем, я покажу тебе музей. Из двери, выходившей в сад, по земле слался холодноватый, сладкий запах йодоформа. В комнате, куда они вошли, вдвинутый в нишу сырой стены стоял оцинкованный большой сундук. Крышка его была чуть приподнята. Курт открыл ее. В сундуке валялись человеческие ноги и руки с содранной кожей куски посиневших мышц, белые кости с раздерганными, как мочало, сухожилиями, багровые, черные, сизые внутренности, кишки, печень, легкие. В уголке сундука, освещенные дневным светом, проникшим через двери с сада, прижались друг к другу две головы. Затылок одной был оскольпирован и мелкой кровавой пилкой бежали по голове черепные швы. Шея другой головы безволосой и хорошо сложенной, была обнята точно галстуком пухлой синей детской ручонкой. Тут и там желтели горки какого-то порошка. — Пойдем, — сказал Андрей. Курт молча смотрел в сундук. — Пойдем, здесь задохнешься. Курт опустил крышку и, улыбнувшись, тихо взял Андрея под руку. Они прошли просторной светлой комнатой, уставленной высокими узкими столами, крытыми стеклом. Столы были чисто вымыты, пол блестел. От двери к двери гулял холодноватый, попахивающий камфорой сквознячок. Полумрак сводчатого коридора вел к широкой лестнице. На площадке подле столика сидел сторож. Он снял фуражку, спросил, — Господа желают осмотреть музей? Потом двинулся вперед. Один за другим тянулись стеклянные шкафы. В шкафах, на стеклянных полках, строились по высоте и диаметру стеклянные банки с заспиртованными препаратами человеческих органов. Стекло, спирт, и синие, сизые, и красные, куски, нити, волокна, комки человеческого тела все, что наполняло просторные высокие залы. Солнце безудержно лилось в чистые окна и по стенам, потолку, полу. На платьях, руках и лицах людей дрожали горячие многоцветные спектры, преломленные шкафами, полками, банками и спиртом. Вдруг сторож остановился, отставил одну ногу, заткнул большой палец правой руки за борт мундира и открыл неторопливо рот. Отделение эмбриологическое, первое во всем мире по числу препаратов. Здесь, в баночках, едва отличимых друг от друга по величине, плавали желтоватые комочки зародышей, целый сон нерожденных душ. Потом тянулись сомкнутые ряды головастых человечков с прижатыми к животам тонкими ножонками и перепончатыми пальцами рук. В конце в банках вместимостью в ведро глядели себе на коленки дети, похожие на тех, каких видят у своих постелей очнувшиеся после родов матери. Дальше в другом зале мутнели на солнце куски мозга, а за ними под особым стеклянным футляром осела на дно широкой банки человеческая голова. Она была низколоба, и через весь лоб ее шли стишки небрежного шва, Карие глаза были открыты, зрачки расширены и устремлены в какую-то цель, стоявшую, наверное, прямо перед ними. Над верхней губой и на щеках торчали в разные стороны короткие, толстые и темные волосы. Они были бриты не раньше, как за неделю до смерти. И все лицо, обрубленный кусок шеи и уши были густо синь Под футляром стоял дощечка. Голова знаменитого убийцы, Карла Эберсакса. Последняя публичная казнь в Нюрнберге. «Мой отец присутствовал при этой казни», — начал сторож, отставив одну ногу. «И если господа желают...» «Послушай», — вдруг проговорил Андрей, — «на кой черт, собственно, мы все это смотрим?» Курт вскинул голову. Это знаменитый музей. Я приехал сюда на карусели, а не к покойникам. Мы успеем и на карусели. Но этот музей, да к черту музей, к черту Карла Эберсекса. Я хочу на воздух, на солнце. В Эрлангене много воздуха. Вдыхать его, сидя на балконе с трубкой в зубах и за чашкой кофе — наслаждение, каким может похвастаться только маленький городок. Заполдень, когда ясно обозначится покойная теневая сторона главной улицы, и когда в каждом окне повиснут коврики, подушки и перины, на эрлангенских балконах в покатых креслах полулежат студенты. Из университетского сада плывут легкие ароматы цветущих деревьев. Снизу от шумливой верткой речонки тянет холодком и влагой. Небо поднялось бесконечно высоко, и городку легко, приятно и удобно. Дороги и тротуары безлюдны. «Хе-хе-хе-хе!» хе, -хе, -хе, -хе несется с балкона звонкий голос. хе хе Эрих! Как поживаешь после вчерашнего казино?» Не смейся, малыш. За ночь моя талия увеличилась на пять сантиметров. Ха-ха! И вот с балкона на балкон, из одного конца улицы в другой. Хе-хе! Коллега! Что вы там ржете? С Эрихом! Хирургический случай. У него растяжение талии. Ха-ха! Корпорация Альфа против радикального вмешательства. Попробуйте бужирование. А что вы пропишете против легкой хрипоты? В узких переулках от дома к дому. На главной улице ищут подержанные брюки. Пояс полтораста сантиметров. Ха-ха. За балконами в невысоких комнатах, с занавесочками и ковриками старательные хозяйки начищают сапожным кремом башмаки своих жильцов. В университетских лабораториях и кабинетах сторожане торопливо полощут пробирки, реторты и колбы. В просторном зале прибирают и устанавливают в штативах рапиры, сабли, шпаги и эспадроны. «Э -э, от то! что ты скажешь о нашем Эрихе? Кричонки вниз по главной улице все еще шествовали разряженные, кружевные, декольтированные гости. Но шума не было, и струйки табачного дыма на балконах тихо взбирались по гладким стенам. «Как мирно, как бесконечно мирно!» — проговорил Курт. Он шел с непокрытой головой Медленно, любовно оглядывая каждый уголок, точно отыскивал что-то давно утраченное и родное. Андрей молчал. Ни одна прогулка из тех, что совершили наши друзья за годы, которые предстояли им, не была столь добровольна и бесцельна, как путешествие в Эрлнген. Вот почему мы не торопимся забегать вперед и радостно идем шаг за шагом по улице, в конец города, через мост и дальше, в гору, покрытую частой рощей. Кто знает, а может быть, это прогулка последний отдых, полней которого одна смерть. Гора, увязанная, как голова платком, липовой березовой, кленовой чащей, кружилась в живой воронке звуков. Звуки толклись на месте, метались из стороны в сторону, извивались змеями вокруг деревьев, стлались под ногами. Здесь были все инструменты, придуманные Востоком и Западом, сделанные кустарем и фабрикой, автоматические, духовые, струнные и ударные. И они свистели, бубнили, гудели, трещали, пели, вопили все сразу и ни на минуту не переставая. Все оперетки и оперы, мазурки и вальсы, марши и галопы, сочиненные когда-нибудь на свете, не считая торжественных ораторий, печальных кантат, рапсодий, минуэтов, полонезов и песен, все эти классы, виды и роды музыкальных сочинений во всех тонах и всех темпах, известных животному миру и органным фабрикам, все они с величайшим старанием и неправдоподобным фартиссимо, пыжились заявить о себе здесь, на этой горе, покрытой как платком липовой кленовой чаще. И гора кружилась, кружилась. На вершине ее, в долину аллей, кучились балаганы, будки, ловчонки, карусели, паноптикумы, панорамы, кино, гипнотические кабинеты, перекидные качели, тиры со стрельбой в цель, силомерные и спортивные залы, киоски с предсказателями судьбы и гроты с гадальщицами. Каждый человек на этом гулянье был вбит в толпу как пыш в патрон и непрекословно довольствовался тем, что мог вертеть головой во все стороны. Прекраснейшие дамы — Почтеннейшие господа, я призываю вас к нечеловеческому усилию остановиться передо мною всего на две минуты. Усилие должно быть сделано, чтобы задержать натиск тех баранов, которые стремятся занять ваши места. Вы не захотите уступить место своего баранам, почтенные господа. Одна минута внимания. Перед вами подтяжки скромный вид которых приводит в уныние простаков и деревенщину. Но мы знаем, что истинная добродетель всегда скромна. Смотрите, я тяну изо всех сил эти подтяжки, я рву их, я раздираю их зубами, как лев из гамбургского зо, Я вяжу из них узлы, я рублю их топором, вот так. Ак, ак. Я поднимаю на них гирю в двадцать пять кило. Смотрите, они становятся только эластичнее, мягче и приятнее, ничуть не изменяя своего цвета, своей прочности и привлекательности. Подождите, подождите, я кладу их в воду, я намыливаю их, я тру их щеткой». «Сюда, сюда, сударыня, вот зонт, который призван защитить вашу бесподобную кожу от солнечного зноя. Попробуем полить его водой, попробуем вывернуть его наизнанку, попробуем сломать его ручку или проткнуть его пальцем». Безуспешно. Из такого шелка Наполеон, великий, сшил платье своей второй жене, своей любимой жене, как это установила историческая наука. Если свернуть этот зонт умелой рукой, то он станет тонок, как швейная иголка, сквозь ушко которой верблюд вошел в царство небесное. Если бы его увидела ваша бабушка, не верблюдится, конечно. оля ля -ля, о ля ля вот люди, которые рады развесить уши перед всяким болтуном. Слава богу, вы защищены от солнца деревьями. Зачем вам расходоваться на зонты? Зато эрлангенский магистрат свалил в ваш разинутый рот всю пыль со своих улиц, и вам не мешает пополоскаться настоящим лимонадом со льдом и чистым сахаром. Дорогие мои, во имя цивилизации и добрых отношений союзных немецких монархий только полминуты внимания. Цепочка из золота, изобретенная профессором, Давно ли дамы стали носить панталоны на подтяжках? Довольно слушать этого подтяжечника. Черт побери мой послеобеденный отдых. Начинается, начинается. Вы увидите человека всю жизнь, питавшегося старыми кожаными подметками. Вам продемонстрируют. Пятьсот марок тому, кто докажет, что он щупал своими руками лилипута меньше понди-ронди-какса ростом в девятнадцать сантиметров и весом. Багроволицей, текущие потом и слюнями зазывалы, пьют рюмку ликеру и опять вопят хрипучими глотками, наканчивая жилы на лбах и шеях с синей тяжелой кровью. Начинается, начинается. Крики попугаев. Рев ученых ослов, граммофоны, органы, шарманки, оркестры, оркестрионы, рояли и одинокие пронзающие скрипки. И над всем этим вой человеческих голосов, вой беспримерный, бесподобный, вой титанический, потому что человеку нужно покрыть все звуки, весь гам, весь гром машин, инструментов, зверей и птиц, потому что необходимо в этот прекрасный, единственный в году праздник, праздник престольный, летний. Любовный. Необходимо не только продать, не только показать товар лицом, но и посмеяться, и поострить, и объясниться в любви. О да, объясниться в любви. Для этого нужно орать над самым ухом возлюбленной, как на колокольне, в трезвон. Но разве подлинная страсть умещалась когда-нибудь в аллергическом пиано? Ах, страсть! Ах, юная, жестокая и стремительная страсть! Сидеть в коляске, залитой позументами карусели, сидеть, прижавшись, впившись всем телом в кружевную, жаркую, пышногрудую, подкрашенную, чуть-чуть вспотевшую девушку, с которой встретился, столкнулся, сблизился минуту назад в толпе, где каждый человек как пыш в патроне, сидеть... Ах, ах, нет, лететь, нестись... Кружится точно в облаках. Вот темный полукруг, туннель, низги не видно, никто не видит. Секунда, еще, еще, и вот день слепящий яркий. Под ногами люди глядят, показывают пальцами, смеются. Вот снова тьма. Нет никого, только она. Какая? Неизведанная, закруженная круселью. Секунда. Еще, еще. Свет. День. Люди. И опять в туннель. Придумало ли человечество другую машину, которая перерабатывала бы сердца, души, взгляды, объятия, поцелуи? Все это любовное сырье в такой кристальный и конденсированный фабрикат счастья, какой выделывает карусель эта волшебная центрифуга Амура все эти перекидные качели, все эти прыгающие лестницы и бесконечно бегущие дорожки, и американские горы, все они не вырабатывают и малодобротного суррогата счастья, производство которого составляет непохитимый патент карусели. Подлинное счастье, единственное на земле блаженная нирвана, настоящая вихревая страсть, остерегайтесь подделок, монополия карусели. Радуйся, позументная, многоцветная, мишурная, разноогненная, сочетавшая конный бег с плавным качанием лодок, навсегда покоренная голосами шарманки в вечном кружении. Радуйся!